Эпилог. Полгода спустя. Тео. Было семь утра, когда я впервые взглянул на часы. Теперь почти два. Прошло семь часов, мать вашу. Семь часов. Столько времени я топчу ковер в этой стерильной, но уютной комнате ожидания где пахнет кофе дезинфицирующим средством и чужими переживаниями. Семь часов с тех пор, как Ханна выгнала меня из родильной палаты с криком, что не хочет, чтобы я видел ее в этом аду боли. Миссия отца на родах – это держать за руку, подавать воду, протирать лоб, быть моральной стеной и иногда козлом отпущения. Вспомнил я слова тренера с курсов подготовки к партнерским родам. Я должен был быть рядом с Ханной сейчас. Но когда у нее начались настоящие схватки, она сказала, что ей это нахрен не надо. Уйди, я не хочу, чтобы ты видел меня такой. Ханна, милая, я тут, чтобы... Я сказала, уйди, пока я не бросила в тебя чем-нибудь тяжелым. Я не винил ее. Я и сам хотел сбежать, потому что не мог вынести ее мучения. «Знаю, что ничем не смогу ей помочь в этот момент». «Расслабься, Тео», — говорит подошедший ко мне Джеймс. «Семь часов для первородящих — это норма. Все будет хорошо, вот увидишь». Я лишь киваю в ответ. «Он врач, ему можно верить». «Но мое сердце все равно глухо стучит где-то в горле от волнения». Хлопнув меня по плечу, Джеймс уходит. «Рождение ребенка вместе со мной все это время терпеливо ждут наши родные и самые близкие люди». Мама с Френком, прилетевшей из Монако. Два месяца назад они поженились на Лазурном берегу. Это была красивая и тихая свадьба в семейном кругу. Кейт сидит в кресле напротив, закинув ногу на ногу и нервно постукивая пальцами по колену. «Она держится молодцом, но я-то знаю». Она волнуется за Ханну не меньше меня. Рядом с ней сидит Джеймс, и, конечно, они опять о чем то спорят. «Ты хоть иногда можешь не умничать?» — закатывает глаза Кейт. «Просто признай, что ты не прав». «Зачем? Я же прав», — флегматично парирует Джеймс. «Лучше просто заткнись». Мама глядит на них с легкой улыбкой и, подперев подбородок рукой, говорит Фрэнку. «Смотри, Фрэнк, так начинается новая история любви». Кейт цокает языком и что-то язвит в ответ, а Джеймс делает вид, что его это не трогает. Мама в последнее время подсела на турецкий сериал и стала чересчур мечтательной. «Я бы посмеялся, если бы моя голова сейчас не была занята одной единственной мыслью – Ханна и наш сын». Подойдя к окну, я вспоминаю, как мы с Ханной жили эти месяцы. Как купили дом ее мечты в Скарсдейле, двухэтажной с белым фасадом, высокими арочными окнами и просторным двором, утопающим зелени. Как вместе обустраивали комнаты и детскую, как спорили из-за цвета качелей. Как стояли на нашей свадьбе подаркой из живых цветов, Смеясь и не веря до конца, что скоро станем мужем и женой. Как ее улыбку подхватили камеры модного журнала, поставив нас в топ их историй любви года. Как вечерами я гладил ее живот, слушая, как в нем бьется новая жизнь. И вот теперь я здесь, мы здесь. Семь долбанных часов. Мой кофе уже остыл в руке, и Фрэнк возвращается еще с одной партией горячих напитков и раздает всем по стаканчику. И именно в этот момент в комнате появляется врач, спокойный и улыбающийся. Поздравляю, все прошло отлично. Можете зайти. Я первый влетаю в коридор. Первый распахиваю дверь палаты и замираю. Ханна лежит на кровати, изможденная, бледная. Но все равно прекрасная. А на ее груди лежит крошечный человек, завернутый в белую пеленку. Ханна смотрит на меня и улыбается. Иди сюда, папочка, познакомься со своим сыном. Моим сыном. От этих слов мою грудь разрывает от счастья, а колени подкашиваются, но я держусь. Я подхожу к любимой, целую ее в губы. Мои пальцы дрожат, когда я осторожно беру малыша на руки. Он кряхтит и слегка морщится, но не плачет, лишь трудом приоткрывает глазки, как будто пытается разглядеть меня. «У него твои глаза», — шепчет Ханна и широко улыбается, — «и мои волосы. Я вижу, как из-под пеленки выбиваются рыжие волоски, И вдруг чувствую, как высвободившаяся маленькая ладошка крепко сжимает мой палец. Я был уверен, что после Ханна никто больше не сможет свести меня с ума. Как же я ошибался. Горло сдавливает так сильно, что на глаза сами собой наворачиваются слезы. Я моргаю, отгоняя их, осторожно прижимаю сына к груди, боясь даже дышать рядом с ним и прикасаюсь губами к его лбу. Добро пожаловать в семью сынок. Вокруг собираются наши. Все улыбаются, глядя на это крошечное чудо. Каждому не терпится поддержать его на руках. Я передаю сына сначала маме и Френку. Они оба плачут, что-то бормочат, с трепетом поглаживая его щеки и пальчики. Потом его берет Джеймс, который смотрит на него так, словно только что открыл для себя новый мир. А следом Кейт. «Привет, мой маленький львенок!» — воркует она, чуть покачивая его в руках. «Я твоя будущая фея крестная. А этот вечно хмурый и недовольный дядя, увы, тоже твой крестный. Но не переживай, ты привыкнешь». Джеймс закатывает глаза, но не может сдержать улыбки, видя, как в ответ на слова Кейт на лице малыша тоже появляется улыбка. Кажется, они ему нравятся. Так и какое имя вы выбрали? интересуется Кейт, бросая взгляд на нас с Ханной. Не томите уже. Мы встречаемся глазами, и между нами происходит безмолвный диалог. Рассел, говорит Ханна и слабо улыбается, в честь моего отца. Я киваю и сжимаю ее ладонь. Память — это не бой, это мост. Мост между теми, кто был, и теми, кто будет. Мы выбрали это имя еще задолго до родов. И, как оказалось, оно чертовски ему подходит. Рассел со старофранцузского означает «рыжий». Забавно, как все совпало. «Пока родные и друзья окружат вокруг нашего малыша, я сажусь рядом с Ханной». «Спасибо за сына», — шепчу я, поглаживая ее по щеке. «Он настоящее чудо!» «И тебе спасибо», — шепчет она в ответ, прижимаясь к моей руке. «Мы оба его заслужили». «Как ты?» Ханна блаженно улыбается. «Счастлива так, что словами не передать». Только чувствую себя немного мокрой и грязной. Выгляжу, наверное, ужасно. Ты прекрасна, как звезда. Я нежно целую ее в губы, скулы, нос. Мне хочется покрыть поцелуями каждый дюйм ее лица. Моя путеводная звезда, мой свет. Я люблю тебя, детка. Она улыбается сквозь слезы и сжимает мою ладонь. Я тоже очень люблю тебя, Тео. И всегда буду освещать твой путь, куда бы ты ни шел. Все, что было между нами, стоило того. Каждая потеря, каждый страх, каждая рана. Все ради этого момента. Мы оба изменились и стали теми, кем должны были стать. Опорой друг для друга, родителями, семьей. Я всегда думал, что счастье приходит постепенно. Ты сам выстраиваешь его по кирпичику шаг за шагом. Стараешься, работаешь, терпишь, преодолеваешь препятствия. Но сколько бы я ни бился, не чувствовал этого полноценно. Счастье ворвалось в мою жизнь неожиданно, когда я его совсем не ждал. Как будто кто-то свыше щелкнул пальцами и решил, пора. В тот момент я впервые увидел Ханну. Иногда, чтобы найти свое счастье, нужно пройти через самую глубокую тьму. Но если идти до конца, не останавливаясь, обязательно встретишь свет. И этот свет будет таким ярким, что мир вокруг тебя обретёт смысл. Теперь я знаю точно, тьма осталась позади, как и прошлое. Впереди нас ждет только новое, светлое будущее. Конец. От автора. История любви Ханны и Тео была для меня непростой. Она потребовала от меня не только много сил и времени, но и глубокого погружения в эмоциональный мир моих героев. В процессе написания я пережила с ними каждую радость и каждую боль, и могу с уверенностью заявить, что этот путь был для меня не менее важным, чем для них. Хочу сказать огромное спасибо моим близким и друзьям, которые поддерживали меня в самые трудные моменты и давали ценные советы. А также каждому читателю и слушателю, который разделил со мной эту историю. Ваши отзывы и поддержка – это то, что действительно мотивирует писать дальше. История Ханны и Тео завершилась. Но это не значит, что мы прощаемся с героями совсем. Их мир продолжает жить. И в будущем я планирую поделиться с вами историей про Кейт и Джеймса. Отношения этой парочки уже искрят. И я намерена превратить эти искры в пламя. Так что оставайтесь со мной. Впереди еще много интересного. С любовью, Лана Ива.